Глава 33. Дейн. Лира обещала помочь мне найти общий язык с Софией, хотя я быстро понял, что сделать это будет непросто. Девочка охотно что-то рассказывала Лери по дороге до кареты, но стоило предложить Софии рассказать мне сон, как она тут же опустила голову и начала говорить тихо и невнятно. Если девочка не могла рассказать мне свой сон, то про Ди рассказывать точно не станет. Это очевидно. Поэтому я всё больше понимал, что узнать всё, что возможно, под силу только Лере. Но, несмотря на неудачу, Лера не сдалась. Она, в принципе, не умела сдаваться. Это теперь я понял окончательно, ведь узнал о ней достаточно много за эту ночь. О том, что она рано начала работать, всего добивалась сама и мечтала найти своё место в мире. Оказалось, мы очень похожи. Наверное, поэтому мне было так легко с ней разговаривать. Казалось, Лера понимает всё с полуслова. Она была умной, что снова доказала в карете. Сначала я подумал, что Лера просто хотела скрасить нам дорогу разговорами, но быстро понял, что это не так. Заметил по реакции девочки, с каждой минутой рассказа она становилась всё более уверенной. Лера быстро нашла подход к малышке. Она задорно рассказывала про то, как ей снилось еда в студенчестве. Лера так хотела есть, что во сне начала жевать одеяло. Даже я не смог сдержать улыбки, когда Лера начала громко причмокивать и описывать реакцию соседки. А уж Софи начала смеяться во весь голос. Волнение девочки уходило, уступая место интересу. Когда Лера передала слово мне, я окончательно понял смысл сделанного. Она хотела таким образом расположить девочку ко мне. Вот только я был не таким хорошим рассказчиком, как Лера. Да и интересные сны снились мне крайне редко. Когда я работал, в основном снились какие-то детали работы. Но такими снами точно не стоит делиться с ребёнком. Поэтому, порывшись в воспоминаниях, я вернулся в детство. Однажды мне снилось, что я был большим, рыжим и толстым котом, вспомнил я. Рассказал, как я лежал на солнышке, грел пузо и воровал еду со стола. У Софии это также вызвало улыбку. А значит, я был не так безнадёжен. "Это неудивительно, Дэн", сказала Амелия, еле сдерживая улыбку. "Когда ты был маленький, ты часто говорил, что ты кот и даже мурлыкал". Да, кажется, я мог припомнить что-то подобное. Ты мурлыкал? Удивилась Лера. Мурлыкал? Да ещё как? Тут же подхватила Амелия. Дети часто мяукают, но Дэн именно мурлыкал, словно настоящий котяра. Детские воспоминания вызвали широкую улыбку. Ты правда умеешь мурлыкать? Тихо спросила София. Глаза девочки горели интересом, и хоть я не помнил, как именно это получалось, решил повторить трюк. Набрал в лёгкие воздуха и замурлыкал. Взрослый дядя, дознаватель и лорд, мурлыкал, как милый котик. Всё же некоторые детские таланты мы не теряем, даже будучи во взрослом возрасте. Если, конечно, это можно считать талантом. Зато Софи пришла в восторг. Она сразу же начала расспрашивать, как это у меня получилось. А это был настоящий сдвиг в наших отношениях. Впрочем, мурлыканье повлияло не только на Софи. Я поймал на себе и заинтересованный взгляд Леры. Вот, оказывается, каким полезным навыком я обладал всю жизнь, даже не задумываясь об этом. Моё мурлыканье впечатлило даже Амелия, Хоть она и старалась не показывать вида и всеми силами отворачивала лицо, расплывшись в широкой улыбке, как ну. Впрочем, долго ей так сидеть не пришлось, ведь пришла её очередь рассказывать свой сон. Амели рассказала, что ей часто снился сад. Он был полон удивительных растений и птиц. И по описанию я понял, что она говорит именно о саде, который выращивала матушка. должно быть сильно тосковала по дому все эти годы атмосфера в карете была весьма располагающей и девочка поддалась общему настроению она стала храбрее софи с удовольствием рассказала о том что ей снился маленький щенок она во сне встретила его на улице и решила забрать домой сначала он громко лаял и рычал на неё но она поделилась с ним своим обедом И после щенок облизал ей руки. Девочка рассказывала об этом с восторгом. Я мало что понимал в детских снах, но то, как малышка улыбалась, стало для меня добрым знаком. Поэтому, когда мы наконец достигли стен дома, я был полностью доволен проведённым временем. Пускай девочка ещё боялась меня, жалась к лере и больше предпочитала других собеседников, нежели меня. Но уже не смотрела в мою сторону так испуганно, скорее с интересом. Стены родного забора порадовали, и я вышел первым, расплатился, а после помог женщинам выйти из кареты. Когда помогал Лере, задержал руку дольше обычного. А когда столкнулся с ней взглядом, понял, как сильно скучаю. Прямо сейчас хотелось снова дотронуться до её волос, услышать смех и вдохнуть запах кожи. Я прочитала ответную тоску в её глазах. Нужно подождать, напомнил себе и слегка погладив руку большим пальцем, отпустил её. Слишком давно я не видела это место, с тоской произнесла Амелия. Ты хотела сказать, слишком давно не приезжала домой, поправил я тётю. Амелия посмотрела на меня с удивлением, а после улыбнулась. Твоя матушка очень любила это место, сказала Меля, осматриваясь по дороге в домик. Да, я помню, честно ответил я. Она любила сидеть с тобой вечерами вон там, в беседке, показал я рукой, и любила кормить лебедей. Здесь есть лебеди? тихо, но с долей восторга спросила София. А раньше прилетали, не смог я порадовать девочку. А теперь поинтересовалась Лера. Пруд стал слишком грязным. А если его очистить, то они прилетят? спросила уже София. Пожал плечами. Но есть вероятность, что прилетят, снова уточнила Лера. Думаю, да. Тогда нужно очистить пруд. С энтузиазмом, присущим ей, подметила Лера, и вдруг она остановилась и резко прижала к себе Софию. Я не сразу понял, что произошло. Ведь всю дорогу больше следил за лицами собеседников, нежели за обстановкой. И зря. Стоило всего лишь немного повернуть голову, как предстало весьма интересное зрелище. Кто же мог сделать такое? Это кровь? тихо спросила Лера. На одной из стен дома выделялась красная надпись, на которой чётко читалось слово: долг. Краска тут же успокоил я, а у самого во внутри поселилось ужасное волнение, которое я больше всего хотел бы удержать в себе. И дело было не в разрисованной стене дома, нет. Дело было в том, что в этом самом доме должен был находиться мой брат.